У Тебя, зона. Что за тип? Ну, с колдунами или без? Я вообще не вкуриваю. О чем ты, бро? Понятно. Тогда неустанно топи смолу и покупай стрелы. Да смолу уже весь сервер топит. Она сейчас никому не нужна. Объясните, что за хрень с колдунами? Да все просто. В некоторых диких зонах власть держит недоделанные чародеи, которые типа предатели и ренегаты на службе у демонов и южных колдунов. Короче, нехорошие люди. Такие зоны обычно больше и разнообразнее стандартных. А нагнуть колдунов прям реально тяжело. Я не знаю, есть ли у нас колдуны. Тогда добывай смолу, бро. В нашей зоне колдуны, судя по всему, водились. Не зря же во время зачистки шахты мы встретили какую-то магическую печать. Соответственно, лезть к центру острова особого смысла не имело. Отправившись туда... Я лишь увеличивал свои шансы на скоропостижный рип, сброс опыта до границ текущего уровня, а также очередное незапланированное путешествие. С этой точки зрения гораздо более разумным вариантом смотрелась аккуратная прогулка по второй береговой линии. Идем, шерстяной! Если верить карте, длина острова приближалась к 4 километрам, однако не Его средняя ширина едва-едва дотягивала до километра. В принципе, такие параметры должны были обеспечивать игрокам комфортный и разнообразный фарм. Но на практике дело обстояло чуть сложнее. Низкоуровневые локации зачищались слишком быстро. Центральные были слишком опасными. Поэтому любой искатель приключений рано или поздно оказывался в средней полосе создавая конкуренцию своим коллегам. Такая же судьба постигла и меня. Пройдя метров триста, я увидел впереди группу товарищей, отважно сражавшихся с огромным пауком. Помощь им явно не требовалась. Мы с Люцифером спокойно прошли мимо, но буквально через пару минут засекли второй отряд, увлеченно гонявшийся за оборонявшими крохотную рощу енотами. «Да блин!» Чувствуя, что скоро на этом острове не останется ни одного живого противника, я открыл чат, нашел в списке контактов ультиматора, после чего задал ему прямой вопрос. «Слушай, а какие локации здесь уже пустые? Есть какой-то список, карты или что-то в этом роде? Хочу уровень апнуть, а рядом никого нет». Ждать пришлось минут пять. Вождь явно был занят возней с огромным паукообразным. Но затем ответ все же пришел. Отметил на карте занятую территорию. От себя посоветовал бы идти на юго-запад. Там пологий берег и могут быть простые зоны. Я поблагодарил товарища, согласился внести изменения в свою собственную карту, после чего начал изучать обновленный план местности. Если верить по меткам ультиматора, мы успели освоить большую часть южного побережья и немного продвинулись к центру, а общая площадь захваченной территории составляла чуть ли не треть всего острова. Любое неосторожное движение в сторону центра обещало встречу с реальными боссами и спонтанную попоболь. На северо-востоке дорогу преграждала та самая горная цепь, с которой я только что познакомился. А вот юго-западное направление действительно выглядело перспективным. Причем не только для меня. Давай-ка поспешим. Следующие два часа запомнились мне весьма однообразным, но зато чрезвычайно продуктивным фармом. Выйдя на дикие просторы, я учел прошлый опыт. Не стал упарываться в тотальную зачистку локаций, а спокойно двинулся вдоль береговой линии, уничтожая тех мобов, которым не повезло оказаться в пределах досягаемости моего копья. Для начала нам с Люцифером удалось обнаружить еще один пляж с крабами. Затем, когда испуганные членистоноги вызвали своего вождя, мы перебрались чуть дальше и нашли мелкий залив с морскими скорпионами. Потом настал черед второго тюленьего лежбища. Копье исправно делало свою работу. Толщина мобов более-менее соответствовало текущему развитию клеща. Опыт шел полноводной рекой, так что ближе к обеду мне удалось выбраться на 26 левел. И хотя в глобальном плане это мало что изменило, общее значение выдаваемого персонажем урона серьезно подросло. Как за счет самого артефакта, так и за счет связанного с ним умения. Ваншотать мобов, Одного со мной уровня пока что никак не получалось. Из-за этого я все чаще думал о покупке новой руны. Но этот ресурс в текущий момент оставался за гранью моих возможностей. Приходилось использовать бобра или добивать противников самостоятельно, рискуя нарваться на встречный удар. А затем произошло событие, которое одним махом перечеркнуло всю уютную размеренность затеянного мною фарма. Вдоволь поохотившись на тюленей и перебравшись на вершину соседнего холма, я обнаружил впереди целый отряд незнакомых игроков. «Фрррррр!» Вижу, да. Наглые чужестранцы, без малейшего стеснения, уничтожали вокруг себя все живое, весело гонялись за енотами и явно ощущали себя хозяевами жизни. На мой взгляд, Столь чудовищное заблуждение обязательно требовалось развеять. Причем как можно скорее. Глава седьмая. «Как к себе домой пришли?» С искренним возмущением в голосе произнес Тушканчок, рассматривая веселящихся чужаков. «Раки позорные!» «Что делать будем?» Поинтересовался явившийся на мой зов вместе со всеми остальными Джеллу. «Договариваться?» «Никаких разговоров!» отрицательно мотнул головой благоразумно притаившийся за деревцем вождь. «Вынесем их к чертовой матери, да и все!» «Тогда пошли. Вон там холмик удобный есть, с него атаковать можно». Бойцов в нашем отряде было чуть ли не в два раза больше. По среднему уровню оппоненты, скорее всего, нам проигрывали. Эффект неожиданности опять же играл на нашей стороне. Так что перспективы, Наметившиеся схватки казались мне откровенно радужными. Разумеется, только в хорошем смысле этого слова. Впрочем, кое-кто из моих товарищей явно считал иначе. На этот раз самым слабым звеном оказался невесть, как затесавшийся в группу Рабинович. «Мы ведь с ними поссоримся. Возможно, они потом даже на нас нападут». «И что?» С легким непониманием в голосе спросил ультиматор. «Нападут. Унизим их еще раз. В чем проблема?» «Я бы для начала предложил сотрудничество. Зона-то большая». «Не хочешь, не воюй. Без тебя справимся». «Я предпочитаю путь дипломатии». «Все. Закрыли тему. Идем к холму». Оставив позади чересчур робкого дипломата, мы выбрались из своего укрытия Воспользовались небольшой рощицей для того, чтобы миновать слишком открытый участок местности. Забрались на приглянувшийся мне холм, после чего снова залегли, рассматривая врагов. Те находились совсем близко, но естественные укрытия в виде травы и кустов служили неплохой маскировкой, позволяя нам оставаться невидимыми. Ну что, на счет три. Раз, два, три! Пожалуй, больше всего удивился нашему появлению упитанный полосатый енот, тщетно пытавшийся скрыться от вторгшихся в его владение чужаков. Одинокий куст никак не мог защитить его мохнатую тушку от вражеских мечей. Моп уже смирился с неизбежной смертью, но тут прямо на его обидчиков вылетела целая толпа из двадцати вопящих и потрясающих оружием игроков. Зверек испуганно дернулся и решил притвориться мертвым, а его оппоненты недоуменно застыли на месте, не понимая, что случилось. «Вали, козлов! Пошли нахрен с нашего острова! Смерть ничтожным пассивам!» Предводитель вражеского воинства попытался было что-то сказать, но тут я в лучших традициях античных героев метнул свое копье. Черная деревяшка ударила точно в грудь противнику, не встретила никакого сопротивления, прошла насквозь и ткнулась в бедро следующему неудачнику, тут же отправив обоих врагов на перерождение. «Мочи их!» Еще два игрока упали, пораженные стрелами, одного практически мгновенно затыкали мечами, а еще один испуганно взвизгнул, подвергшись нападению Люцифера. Буквально через секунду с жизнью простились еще четыре человека. А оставшиеся в ужасе бросились на утек. «Это наша земля!» — заорал я, подхватывая валяющееся на земле копье и швыряя его в догонку убегающим. «Здесь вас ждет только боль!» «Боль и смерть!» — рявкнул, продолжавший стрелять джелу. «Смерть поганым ракам!» «Догнать!» — тут же подхватил его клич ультиматор. «Догнать и унизить!» «Жестоко унизить!» Не знаю, что именно подумали о нас беглецы, но их страдания закончились достаточно быстро. Недостаток выносливости сказался на продолжительности бега. Стрелы наших лучников сделали основную работу, а ощутивший вкус крови Бобр поставил эффектную точку, бескомпромиссно добив свою вопящую от страха жертву. Победа оказалась разгромной. Никто из нас не получил даже царапины. «Шикарно! Сработали!» Выдохнул ультиматор, когда стало ясно, что врагов больше не осталось. «Всегда бы так! Потный красавчик! Эпичный дабл-килл организовал! Ага, нормально вонзил! Не зря же у него копье так называется! Название в тему, реально! Запись сделал? Нет, блин, забыл включить! Рак получается! Сам такой!» Короче говоря, молодцы! Подвел итог нашим действиям вождь, тщетно пытаясь обнаружить на месте схватки хоть какой-нибудь лут. И клещи остальные. Теперь давайте продолжим. Чем больше уровней наберем, тем целее в итоге будут наши неписи. А куда двинем? Потный тут уже все зачистил, я так понимаю. Я боссов не трогал, по верхам пробежался. Может, в центр двинем? В центре. «Нам пенетрацию строить спонтанную. Туда с тридцатым-сороковым уровнем идти надо. Минимум». «Кстати, вы шахт никаких больше не находили?» — поинтересовался я. «Тот рудник очень профитным был». «Шахт нет», — вздохнул ультиматор. «Может, в горах что-то еще найдется». «Так давай в горы тогда и ломанемся», — предложил помалкивавший до этого момента Драгонар. «Найдем какой-нибудь...» «Симпатичную шахточку, прочистим ей штольни». «Фу, звучит как извращение». «Давайте работать поступательно», — отмахнулся командир. «Гриндим мобов, валим тех боссов, которых Клещ не добил, а потом уже смотрим». «А Клещ в это время фармит себе экспо, так что ли?» «У него урона для этого хватает». Мне показалось, что на этот раз... В голосе вождя проскользнула тщательно спрятанная зависть. «Если уж повезло заполучить в отряд топового дамагера, то пусть качается до упора. От этого только польза. Я не в обиду, просто спросил. Клещ пусть делает, что хочет. А нам нужно вычистить здесь все к чертовой матери. Идем!» Большая часть отряда в итоге ушла к юго-западному побережью. Маленькая группа диссидентов отправилась в сторону центра. Я же вернулся на берег и двинулся в северном направлении, стараясь обнаружить пригодных для фарма существ. Чисто теоретически копье позволяло мне за два удара валить любых врагов 30-го, 40 уровня и всем своим организмом поглощать нескончаемые потоки восхитительного экспириенса. Но на практике дело упиралось в чересчур низкую плотность мобов и системные штрафы. Кроме того, уничтожаемое мною зверье все чаще проявляло некие зачатки интеллекта, стараясь при любом удобном случае свалить куда подальше и тем самым резко замедляя темпы прокачки. Я бродил по берегу, изредка вылавливал неосторожных и не дававших уже абсолютно никакого опыта крабов, мечтал о новом лежбище тюленей, но в итоге совершенно неожиданно для себя обнаружил логово морского змея, самого настоящего, пусть и относительно маленького. Длинная волосато-чешуйчатая зверюга затаилась в уютной бухте с чистой, как слеза младенца, водой. Нежно бирюзовая чешуя и странная темно-зеленая волосня образовывали идеальное сочетание благодаря которому рассмотреть тварь было чертовски сложно. Собственно говоря, без помощи Люцифера я бы вообще ничего не заметил. Однако бдительный питомец еще на дальних подступах к логову начал фыркать и тревожиться, в результате чего мне удалось вовремя увидеть опасность. Догадавшись, что его обнаружили, змей слегка высунул из воды здоровенную крокодилью морду, уставился на нас долгим, немигающим взглядом, после чего зевнул, продемонстрировав наполненную длинными тонкими зубами пасть. Пожалуй, при ближайшем рассмотрении он стал напоминать мне китайского дракона, чахлого, слабенького, но все равно грозного. Так шерстяной, согрика его, хочу уровень глянуть. Отважный бобр, нехотя, приблизился к змеюке, потом встал на задние лапы и начал хлопать по камням хвостом явно рассчитывая добиться успеха малой кровью. Правда, окопавшуюся в бухте тварь этот перформанс не впечатлил. Присмыкающаяся еще раз зевнула, а потом частично выползла на сушу и замерла, уподобившись каменной статуе. «Да укуси ты его, блин, за задницу! Фу -фу! Давай, не бойся!» Люцифер бочком пододвинулся к берегу, нацелился было на одно из колец, Спрятанного в заливе тела, но тут змей резко дернул головой, ловко ухватил моего спутника поперек мохнатой тушки, а потом с громким плеском скрылся под водой. К счастью, я успел заметить вспыхнувшую над ним статусную табличку: Морской змей ранг легендарный, уровень 250. Не желая отправляться в царство мертвых вслед за питомцем, я перебрался на ближайшую возвышенность, после чего отправил ультиматору сведения о найденном противнике. Возиться с ним прямо сейчас у меня не было ни времени, ни желания, а вот для всех остальных он мог оказаться очень ценной добычей. Хотя это утверждение, в свете введенных роботеком ограничений, выглядело достаточно спорным. Стрим запустить, что ли? Последовавшие за этим часы оказались чуть ли не самыми нудными в моей карьере профессионального киберспортсмена. Жирные места для фарма незаметно закончились. В качестве охраны изредка встречавшихся мне месторождений теперь выступали сплоченные группы из 10-15 мобов относительно высокого уровня. Растаскивать их без питомца было сложно и опасно. А когда он наконец-то вернулся, то принялся агрить, на себя сразу всех доступных противников, тем самым вызывая у меня спонтанные приступы Батхерта. Тем не менее, процесс кое-как шел, и ближе к обеду я добил таки 30-й левел. Если верить официальному ладдеру, это достижение не являлось чем-то особенно выдающимся. Топовые фармеры успели перевалить за полтинник, а отдельные уникумы болтались на 60-х, 70 -х уровнях, вызывая у меня откровенную зависть. Тем не менее, рядовым игроком я совершенно точно не являлся. Те остались где-то далеко, за спиной, и по-прежнему развлекали себя упоительной охотой на рыб. Соответственно, моей текущей задачей, наряду с подготовкой к изучению «магического свитка», являлось непрерывное увеличение существующего отрыва. В принципе, я бы не отказался и от почетного места в абсолютном топе. Но эта дорожка была временно закрыта. Из-за жесткого облома с получением экспы догонять убежавших вперед конкурентов стало заметно сложнее. «Давай, Шерстяной, вон, того лови!» Охота шла все труднее. Я даже начал планировать вылазку в более опасную часть острова. Однако затем ко мне в голову пришла более свежая мысль. Раз уж с наступлением ночи местные обитатели становились более агрессивными и мощными, то фармить их следовало именно в темное время суток. День назад я не получил с убитого песца ни капли опыта. Но сегодня разрыв между нами значительно сократился, и ситуация кардинальным образом изменилась. Вдобавок, убивать монстров было гораздо проще, когда они сами изо всех сил стремились напрыгнуть на мое копье, а они шкерились по окрестным кустам. Блин, вот я дятел. По-хорошему, сейчас требовалось набрать еще парочку уровней для пущего спокойствия и более комфортного ночного фарма. Но этому богоугодному делу помешал вышедший мне навстречу тушканчок. Судя по глубокомысленному виду товарища, его тоже одолевали разные философские мысли. «О, и ты здесь!» «Енота видел?» «Которого из них?» «А, хрен с ними! Убегают засранцы мелкие и достали уже!» «Ты их магией своей лупишь, что ли?» «Ага. Я читал, что эта вот искра довольно слабенькая. Получается, работает?» Собеседник болезненно скривился, вздохнул, пожал плечами, а затем махнул рукой, признавая очевидный факт. «Дерьмовенькая она, а не слабенькая. Под нее инту максить надо. Но когда я ее нормально прокачаю, мне уже эта хрень не потребуется. Вот, держи параметры». Я принял входящее сообщение. С интересом изучил открывшуюся картинку, после чего задумчиво хмыкнул. «В принципе, заклинание...» Являлась не таким уж и хреновым. Во всяком случае, на мой неискушенный взгляд. Хаотическая искра. Хаотическое заклинание обычного ранга. Требует 10 единиц мудрости для изучения. Требует 50% маны для применения. Урон хаотической энергии 10 плюс интеллект 5. Интервал между применениями 3 секунды. Вроде нормально. Интеллект. «До двадцати дотянуть? Урон уже больше сотни получится. Разве нет?» «Это его еще дотянуть надо!» — злобно фыркнул Тушканчок. «А в итоге ты максимум два каста сделаешь, после чего гарантированно примешь наклык». «Расход маны видел? Ну...» «Значит, Регин увеличивать надо?» «Да тут что не увеличивай, все равно дерьмо будет!» — раздосадованно сплюнул себе под ноги товарищ. «Сначала это просто дерьмо». Когда инту апнешь, получится дерьмо с привкусом урона. Когда апнешь восстановление маны, окажется, что все остальные давным-давно взяли себе нормальные заклы и живут как белые люди, а не как долбанные пугало. Почему именно пугало? Потому что у них черенки от лопат в задницах. Да уж, хмыкнул я, поражаясь изысканной осведомленности товарища. Но если сюда влить сотню интеллекта, и улучшить полный реген до минуты, то ты начнешь выдавать 500 единиц урона раз в 30 секунд. Я прав? Братан, ты своим копьем сколько за один тык выдаешь? 4 сотни. Кулдаун у твоего копья есть? Ладно, я осознал. Да, не самое лучшее заклинание, факт. Полное дерьмо. А сколько стоило? 25 монет. С еще большей злостью ответил Тушканчок. «Полный отстой!» Я хотел было выразить сочувствие, но тут прилетел очередной донат, напомнивший мне, что все происходящее транслируется в прямом эфире. «Передай этому тупому крабу, что он тупой краб». «Спасибо за поддержку, бро, но лучше не надо». «Чего не надо?» — мгновенно навострил уши собеседник. «Ты на стриме, что ли?» «Ага». «И что там тебе пишут?» «Говорят, что ты проявил легкую неосмотрительность». «Обзывается, значит. Достал ты уже клещ со своими стримами. Хоть бы предупреждал. Забыл. Извини». «А, к черту! Все равно на выход пора!» Чувствуя определенную неловкость перед выставленным на всеобщее обозрение товарищем, я быстренько завершил стрим, после чего тоже отключился от игры и выбрался из капсулы. Сквозь окна... Лился приятный солнечный свет. Теплая августовская погода располагала к долгим прогулкам, пляжному отдыху и шашлыкам. Однако все эти вещи с недавних пор начисто выпали из сферы моих интересов. Я кинул беглый взгляд на ползущие по небу облака, после чего перебрался на кухню, открыл холодильник и задумчиво почесал макушку. Еда в доступности отсутствовала. С другой стороны, у меня в кое то веки было время не только для похода в магазин, но и для заказа какой-нибудь экзотической фигни. Роллов, что ли, пожрать? Мысль о сырой плоти морских животных, которую жестокие узкоглазые повара непонятно для чего запихали в склизкий рис, а затем обмотали невкусной травой, оказалась настолько соблазнительной, что я ощутил внезапный приступ голода и буквально пошел в разнос – заказав сразу два огромных сета и добавив к ним три здоровенные пиццы. Логика подсказывала, что сожрать все это мне никак не удастся. Но создание стратегического запаса пищи все равно имело смысл. Выбравшись из капсулы в следующий раз, я хотел увидеть перед собой хоть какие-то калории, пусть даже и немного подсохшие. Делать было нечего. Доставить еду пообещали только через час так что спустя несколько минут я оказался за компьютером. За прошедшие сутки ничего особенно интересного в мире не случилось. Родители явно были заняты своими делами и нагло проигнорировали мое приветствие, поэтому мне волей-неволей пришлось идти на портал Волгаллы. Новых патчей там не вводили. Список горячих тем оказался достаточно унылым, а вот спонтанно организованный поиск по моему никнейму, дал интересный результат. Как оказалось, за прошедшую неделю я успел стать довольно известной в медийном плане личностью, от которой у некоторых индивидуумов серьезно подгорала пятая точка. Что за беспредел? Уже отправил жалобу разработчикам, теперь продублирую здесь. Мы сегодня с группой друзей высадились на ничейный остров, никого не трогали, ни на кого не нападали, Спокойно охотились на мобов. Вообще никому не мешали, подчеркиваю. И тут на нас вылетает целая толпа отморозков во главе с одним из популярных недостримеров. Меняет этот козел сразу шотает каким-то метательным копьем, а на всех остальных объявляется настоящая охота. Друг ролик записывал, там это четко видно. Ролик прилагаю, хочу спросить. Какие меры воздействия должны быть применены к агрессивным плеер-киллерам? Чего добиваться у администрации? Это ненормально. Так-так-так. Ролик срочно сохраняем. Текст копируем. Фух, успел. Теперь эта тема точно останется в вечности. Ты о чем? Боже, это прекрасно. Топик-стартер, не останавливайся. Не останавливаться на чем? Я хочу узнать, какие санкции будут применены к плеер-киллерам и можно ли убрать официальный статус стримера у этого вонючего клеща. Какая восхитительная незамутненность. Тоже сохранил себе топик на всякий случай. Посмотрел ролик. Максимально одобряю клеща и его команду. А где запись от лица клеща? Почему этот рак ничего не выложил? Потому что он рак, очевидно же». Очередная стандартная тема в огромном списке стандартных тем про унижение крабов не крабами. Свежо, и ново. Т.С. Реально, достало уже это нытье. На каждом углу какой-нибудь пенетрированный рак жалуется на то, что его пенетрировали слишком внезапно и слишком жестоко для его неокрепшей психики. Тоже глянул, но не понял, унизили друзей топик-стартера или все-таки пощадили? Судя по этой теме, пощады не было, только унижения. Боже, как они бегут! Сколько ужаса на этих рожах! Реально ржу. Чего штаны-то обмочили? Забыли, что здесь нарисованный мир? В реальности они мгновенно отгородились бы от врагов надежной кирпичной стеной. А здесь фокус не сработал. Печаль. Ролик эпичный. Кстати, клещ нагнул этого краба своим новым копьем. Оно у него называется то ли пукано-расширитель, то ли пукано-разрыватель. Расширение зафиксировано. ТС, как ощущение? На бутылку присаживаешься свободно? Комментарий уничтожен силами тьмы. Словат какие? Маменькин сыночек обиделся? Комментарий уничтожен силами тьмы. ТС, какой же ты краб, диву даюсь. Здесь официально разрешено мочить других игроков, понимаешь? Это могут делать абсолютно все, даже стримеры. Если вас нагнули, то вас нагнули, и все. Можете летать здесь на реактивной тяге, а можете собраться и нанести ответный удар. То есть вы считаете, что этот клещ был прав? Вы приперлись на остров. Клещ решил, что вы ему там не нужны, и воспользовался пуканно-расширителем, чтобы вас прогнать. Ничего противозаконного в этом нет. Бред. Смерть от пукана-расширителя. Врагу не пожелаешь. Дождись его стрима и кинь ему гневный донат, а еще лучше, сразу 10 донатов, чтобы он точно все понял. Господи, какое же мерзкое название у этого копья. Сейчас залез на его профиль, чекнул шмот. Реально, эта срань так подписана. У разработчиков уже реально кукуха поехала. Причем тут разработчики? Ему зрители такое название предложили. Аудитория целевая, так сказать. Я давно говорил, что его целевая аудитория — безмозглая школота. Надо же, кто явился на огонек. Андатор, как жизнь. Уже смирился с участью ничтожного вассала. Склонил голову перед могучим клещом. Мы с друзьями сменили территорию. Не собираемся жить рядом с подобными токсиками. То есть он вас унизил пять раз подряд, а потом еще и выгнал на холодок? Мощно. Комментарий уничтожен силами тьмы. Клещ — весьма токсичная личность, это факт. Но контент у него интересный встречается. То же самое и он через лютую попа-боль добывал. Обидно, что он этим креветкам панцирь без стримов скрыл Да, он уже всех вокруг достал, похоже. Небось, товарищи запретили. Эпичный эксбицианизм от Топик Стартера, одобряю. Как там жалоба? Разработчики уже показали тебе в ответ длинный, волосатый писюн? Думаю, они показали ему свой собственный пукано расширитель Видишь, затаился. Не отсвечивает больше. Ролик с подвигами клеща исчез, кстати. Похоже, ТСу немного подрумянили задницу, его же собственные друзья. Какие нехорошие друзья! Предатели, можно сказать. Т.С., у тебя яйцев-то хватит отомстить. Готов объявить гнусному клещу священную войну и еще раз броситься всем своим нежным телом на его длинное, упругое копье? Он сможет, я уверен. Увлекательное чтение закончилось с появлением курьера. Я выглянул из квартиры, забрал свой обед, после чего отправился наслаждаться жизнью временно отодвинув игровые дела в сторону. А затем, плотно набив живот и ощущая восхитительную сонливость, переместился на диван, где и отключился, проспав до самого вечера. Когда мне наконец-то удалось продрать глаза и вернуться к разумному существованию, за окном уже шел дождь. Я несколько минут лениво наблюдал за тем, как удирают от его потоков зазевавшиеся пешеходы, но в конце концов устал от этого зрелища и направился в объятие гостеприимно распахнутой капсулы. До наступления полноценной ночи было еще часа три. Однако путешествие на соседний остров тоже занимало какое-то время, а вполне вероятная очередь могла отодвинуть его старт на полчаса или даже на час. В общем, некоторая спешка выглядела здесь уместной. Ну, поехали. Вид собственного дома, неспешно возводимого ленивыми викингами, почему-то вызвал у меня искреннее раздражение. Прямо сейчас чертов особняк был мне абсолютно не нужен, а вот заплаченные за него деньги позволили бы приобрести вторую руну, апнуть копье и выйти на качественно иной уровень фарма. То есть эта инвестиция пока что однозначно числилась в списке убыточных, «Любуешься, воин?» — поинтересовался дегустировавший пиво Ярл, одаривая меня благосклонным взглядом. «Это будет отличное жилище». «Верю». «Не забудь украсить его драгоценным мрамором, кованными решетками и благородными скульптурами, чтобы чужаки плакали от зависти при одном лишь взгляде на такое великолепие». «Разумеется». Надеюсь, ваши строители знают, какие материалы лучше всего суда подойдут. Не беспокойся, воин, они все сделают. Очень рад, блин. Короткое общение с неписем еще больше подпортило мне настроение. Однако все мгновенно пришло в норму, когда я оказался возле набережной и увидел там жиденькую толпу игроков, которые тщетно пытались пробраться на дракар. Судя по гневным репликам, а также легкому негодованию отдельных персонажей, здесь существовали определенные квоты, абсолютно не предусматривавшие использование корабля различного рода вассалами и другими подозрительными личностями. «Если не отсюда, то гони монету», — озвучил действующие правила толстый бородатый викинг, поигрывая с щербатым топором. «Здесь люди старались». — Лодку строили, а ты, значит, на готовенькое приперся. — Мы и так вам чертову дань платим, — возмущенно заявил смутно знакомый мне игрок с Южного острова, делая не очень смелую попытку обогнуть собеседника. — Какого хрена нельзя паромом воспользоваться? — Вассалов мы на корабль пускаем, — сообщил Непись, ловко преграждая ему путь. — За одну монету, а вот всех остальных сразу накорм рыбам. — Саня. «Да забей ты на него!» — предложил один из спутников не в меру прижимистого путешественника. «Сделаем плод, да и все. По времени почти то же самое выйдет. Я из принципа. У тебя красноречия не хватит. Я попробую, если...» «Дай пройти», — буркнул появившийся на пристани Джонни, отпихивая на в сторону. «Кыш, блин! Слышь! Если денег нет, строй плод и не отсвечивай», — посоветовал рейнджер, плюхаясь на свободное место. «Клещ, идешь?» «Ага. Шерстяной, вперед!» Предводитель вассалов с искренним негодованием проследил за тем, как я поднимаюсь на борт Драккара, затем злобно сплюнул, развернулся и ушел. Его команда, одарив нас случникам несколькими печальными взглядами, двинулась вслед за ним. «Вообще народа-то почти нет», — весело хмыкнул Джонни. «Можно было бы и взять кого-нибудь». «Пусть платят», — мгновенно отреагировал контролировавший доступ на корабль «Викинг». «Нам с командой есть, пить надо, а еще чинить это корыто, так что обойдутся». «Ну, тоже верно». «Стойте!» — донесся с берега встревоженный крик. «Стойте! Не уплывайте!» Я вытянул шею, затем встал со скамейки и увидел еще одну группу путешественников, изо всех сил торопившихся к пристани. Возглавлял процессию шашланг, а его спутники подозрительно напоминали тех смолокуров, у которых я совсем недавно закупался драгоценным ресурсом. Кажется, бравые парни решили покинуть ставшую неблагоприятной экономическую зону и освоить новое место работы. «Стойте!» «Да никто никуда не уходит!» — крикнул в ответ Джонни. «Расслабьтесь! Мы отплываем!» В тот же момент рявкнул толстый викинг. «Отдать концы!» «Стойте!» Короткая драматическая сценка завершилась вполне благополучно. Смолокуры успели забраться на корабль, после чего тут же получили свободные весла и превратились в старательных грибцов, усердно толкавших дракар к намеченной цели. Впрочем, уже спустя минуту их труд закончился. Попутный ветер наполнил парус, суденушка резко ускорилась, и необходимость в использовании человеческих ресурсов отпало. «Вы куда? На фарм?» «Посмотрим», — уклончиво ответил шашланг. «Там вроде шахта угольная есть. Можно ресурсы добывать». «Вокруг нее по ночам зверье шастает», — сообщил я. «Сейчас лучше возле берега тусоваться». «Глянем, значит. Известняк, если что, тоже подойдет». «Можно вокруг острова пройтись», — дал еще один ценный совет Джонни. Мелких крабов убивать легко, а несколько уровней лишним точно не будут. «Да, согласен», — проявил некоторую заинтересованность в разговоре с Малакур. «Мы тоже на них ориентируемся. Но Клейдж же сказал, что с этим лучше до рассвета повременить. Тут как хотите, просто очевидная цель. Обязательно поищем. Вы сами-то куда двинете? Я тоже за мелочью охотиться буду». «А насчет потного, не знаю. Он у нас птица высокого полета. По средней зоне пройдусь. Там мобы 30 плюс по ночам шастают». «Это много», — задумчиво протянул шашланг. «Возле шахты тоже такие? Там сороковой был». «Дерьмо. Значит, известняком займемся». Разговор мало-помалу затих. Но уже совсем скоро из вечернего сумрака показался знакомый берег. Дракар сбросил ход, и заложил небольшой вираж. А викинги начали доставать длинные доски, по которым пассажиры должны были спускаться на сушу. «Вы бы здесь причал нормальный сделали!» произнес капитан, меланхолично двигая штурвалом. «Всем бы удобнее стало!» «Обязательно сделаем!» — кивнул я. «Когда время найдется!» «Счастливой драки!» «И вам тоже!» Большинство товарищей направились в сторону известняковых скал. Джонни ушел к ближайшему пляжу с остатками недобитых крабов, а мы с Люцифером сместились подальше от берега и двинулись по уже знакомому маршруту, огибая юго-западную часть острова. Где-то здесь обитали воинственные песцы, озверевшие еноты, лисы. Фу! Фр! Вижу, вижу. Первым нашим противником оказался именно енот. Получивший прибавку к уровням, Зверек черным шариком выкатился из зарослей кустарника. В припрыжку бросился ко мне, но был вовремя остановлен ударом копья и могучими зубами питомца. Победа оказалась легкой. Герой хапнул немного драгоценного опыта, я же воспрянул духом, чувствуя, что выбрал идеальную стратегию. На моем уровне развития любая вылазка в центр острова означала совершенно ненужный риск. А вот завалить сотню-другую одержимых монстров и как следует апнуться такая перспектива мне однозначно нравилась. Да-да, <звы> вижу. В течение следующего часа нам удалось оприходовать пяток енотов, двух лис и агрессивного визгливого кабанчика, чуть не отправившего меня на респаун. В итоге клещ получил свой 31-й левел, а передо мной в полный рост. Встала проблема выбора. Если я хотел хоть сколько-нибудь повысить темпы прокачки, то зону фарма следовало менять. Причем как можно скорее. Тратить целую ночь ради пяти-шести уровней было попросту нецелесообразно. Осознав возникшее затруднение и как следует пораскинув мозгами, я принял волевое решение. Развернулся и двинулся прямиком к к захваченной недавно шахте. При текущих обстоятельствах жившие там песцы выглядели чересчур лакомой добычей, чтобы слишком долго их игнорировать. Да, в случае группового нападения мы с Люцифером гарантированно отправились бы на респаун. Но темнота мешала не только мне. Радиус восприятия мобов ночью заметно снижался позволяя агреть и отманивать в сторонку одиноких тварей. На этом и строился мой расчет. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», сообщил я настороженно крутившему головой бобру. «Осознал, бро? Фррр!» «То-то же. Идем». Песцы начали появляться на нашем пути гораздо раньше, чем мы достигли локации с шахтой. Первый монстр бросился на нас абсолютно бесшумно. Я самым позорным образом пропустил его атаку и спасся только благодаря Люциферу. Бесстрашный питомец взял удар на себя, вцепился врагу в заднюю ногу и ценой потери большей части здоровья смог продержаться до того момента, когда мне удалось вспомнить про копье. На этот раз из убитого оппонента дропнулся пушистый серо-белый хвост, который пришлось оставить на месте схватки. Судя по моему опыту и бесконечному списку похожих лотов на аукционе, продать эту никому не нужную хрень все равно было нельзя. Смотри в оба. Вокруг все сильнее сгущалась ночная темнота. Видимость сократилась до минимума. Так что следующее нападение мы отразили опять-таки за счет питомца. Тот в лучших традициях классических танков остановил врага пережил несколько укусов и дал мне возможность использовать артефакт. Концепция эффективных схваток вырисовывалась сама собой. Если днем я хорошо видел оппонентов и спокойно наносил упреждающие удары, то сейчас все крутилось возле бобра и его способности впитывать огромное, по моим меркам, количество повреждений. При таком раскладе мне оставалось лишь сохранять спокойствие никуда не торопиться и давать Пету возможность лечиться. Благо, что регенерация здоровья в этой игре занимала совсем немного времени. Мы без лишней спешки добрались до угольной шахты, я достал из нее парочку факелов и подсветил ими будущее поле боя. А затем начал бродить вокруг, громко разговаривая с питомцем. Мои действия почти сразу же вызвали вполне ожидаемую реакцию. Из темноты вынырнул очередной песец, и конвейер по переработке опасных мобов в ценный экспириенс начал свою работу. Одержимых демонами лис в округе водилось много. Все они жаждали уничтожить объявившегося посреди их владений чужака, так что следующие полтора часа оказались весьма насыщенными. Люцифер усердно тормозил врагов, я ловко махал копьем, опыт копился, число валявшихся на земле хвостов увеличивалось. Фрр! Фрр! Услышав в голосе бобра несвойственные нотки страха, я предусмотрительно отступил ко входу в шахту. А уже через несколько мгновений на освещенном факелами пространстве возникла черная приземистая тварь, очень похожая на обычных песцов, но более крупное, плотное и коренастая. Кажется, за счет бесконечной череды побед нам удалось выволочь на свет Божий самого настоящего босса, пусть и местечкового. Вожак одержимых песцов, ранг легендарный уровень 65. Пока оскалившаяся лисица неслась ко мне, я успел попрощаться с жизнью и придумать несколько способов лихорадочного бегства, но затем смог каким-то чудом дойти до гениальной в своей простоте мысли. Так как этот противник был в полтора раза толще обычных песцов, для его убийства требовался всего-навсего один лишний удар копьем. Или два. «Хватай и держи! Держи!» Вожак значительно превосходил моего питомца силой и ловкостью. Но Люцифер исполнил свою роль — с истинным героизмом, вцепившись врагу в конечность и повиснув на ней огромной мохнатой пиявкой. Тварь злобно тявкнула, схватила бобра за холку, встряхнула его как мягкую игрушку и с легкостью отбросила в сторону. Но это дало мне время для того, чтобы организовать нужное количество урона. Черный наконечник несколько раз подряд пронзил тощее тело. Один удар ушел куда-то мимо, однако следующий стал критическим, и враг безжизненной тушкой растянулся на земле. К сожалению, за эту победу мне не выдали вообще ничего, ни опыта, ни трофеев. Гадская игра! Фу. А ты молодец! Настоящий танк! -р -р. После уничтожения вожака... Его сородичи резко утратили интерес к шахте, факелам и гулявшему возле них человеку. За следующие полчаса мне удалось прикончить всего трех песцов, кое-как добив благодаря этому 35 уровень. Я привычно отправил заработанные очки в мудрость, затем открыл полный список характеристик и погрузился в размышления. Потный клещ 35, характеристики, сила 5. Ловкость 5, выносливость 10, интеллект 5, мудрость 18, восприятие 2 из 12, социальные характеристики, харизма 8, красноречие 3, деловая хватка 0, лидерство 1, служение богам, навыки, дровосек 28, кораблестроитель 14, продвинутый разведчик 17, уклонист. 15 копейщик 32 Таланты репутация значительная должность уважаемый гражданин питомец северный бобр люцифер 35 чтобы изучить чертов свиток мне нужно было получить еще 32 уровня с одной стороны это число уже не вызывало в моей душе священного трепета однако я уже сейчас начал подозревать, что текущая локация попросту не сможет обеспечить клеща необходимым количеством опыта. Мобов нужной толщины здесь хватало. Вот только заполучить их всех я даже не надеялся. Слишком уж много конкурентов было вокруг. И слишком неприятные ограничения по набору экспы диктовала система. Благо, что на этот случай у меня по-прежнему имелся запасной вариант. Остров, давший приют Костокрылу и Василиску, до сих пор никого из моих друзей не заинтересовал. Убедившись, что текущая цель в любом случае будет реализована, я пробежался глазами по другим параметрам и задумчиво хмыкнул. Копейщик уверенно подрастал, обеспечивая меня крупицами бонусного урона. Разведчик тоже набирал свои уровни. Питомец развивался синхронно с персонажем, но каких-либо еще достижений у клеща не наблюдалось. Пожалуй, в самом ближайшем будущем мне действительно предстояло обнулить парочку навыков и заняться прокачкой чего-нибудь еще. Кроме того, следовало наконец-то разобраться с загадочными талантами и с богами, которых на изученной игроками территории не существовало в принципе. Сижу тут, как в болоте, блин. Фррррррр. Точно тебе говорю. Фррррррр. Догадавшись, что питомец чем-то встревожен, я внимательно огляделся, но не заметил ничего подозрительного. Впрочем, буквально через несколько секунд, где-то неподалеку, раздалось грозное басовитое рычание. Тут же прояснившая ситуацию, к нам в гости явно решил пожаловать один из живущих поблизости медведей а ну-ка за мной к счастью игровой мир по-прежнему был наполнен условностями хотя в реальной жизни мишка с легкостью обнаружил бы нас с люцифером здесь маскировка отлично сыграла свою роль позволив мне оторваться от монстра сделать большой крюк и спокойно выйти к западному побережью а вот там меня ждал очередной сюрприз Рядом с нагромождением небольших черных скал покачивался на волнах приземистый хищный кораблик, чем-то напоминавший построенный инжиром драккар. Очень вовремя выглянувшая из-за облаков луна неплохо освещала местность, позволяя рассмотреть свернутый и надежно закрепленный парус, сброшенную на берег доску, гулявших по палубе викингов, а также небольшой отряд из двух десятков человек, успевших высадиться на пляж и явно готовившихся к походу вглубь острова. Да вы издеваетесь! Глава 8. Я не питал особых надежд на то, что смогу противостоять вражескому рейду в одиночку. Так что выбрал самое взвешенное и разумное в текущей ситуации решение. Нашел контакт ультиматора, обрисовал ему положение дел, а затем намекнул, что лидерские качества и таланты выдающегося полководца следует проявлять именно в таких вот моментах. На дворе давно стояла ночь. Вождь в игре отсутствовал, но пробившийся в реал мессендж все равно его настиг. Спустя три минуты до меня долетел короткий и лаконичный ответ. «Жди! Следи! Ничего не делай!» Выполнить это распоряжение было довольно просто. И в течение следующей четверти часа мы с Бобром неторопливо перебирались с холма на холм, наблюдая за похождениями сразу двух вражеских групп. Чертова Луна то и дело пряталась за облаками. Ее редкие появления чередовались с длительными периодами кромешного мрака. Однако мои оппоненты ни от кого не скрывались, значительно упрощая мне задачу. Судя по выбору целей для охоты и качеству битв, чужаки болтались где-то в районе 15 уровня. Звезд с неба не хватали и выглядели очень простой целью. Собственно говоря, во время нашей прошлой стычки этот вывод подтвердился на все 100%. Значит, беспокоиться об исходе новой схватки смысла не имело. Возможно, мы с бобром справились бы с ними даже без чужой помощи. Я терпеливо подождал еще 10 минут. А затем принял новую весточку от вождя. Тот решил сообщить, что вместе с отрядом неравнодушных товарищей загрузился на корабль и сейчас направляется к зоне фарма. Это дало мне новую тему для размышлений. В грядущей победе над отсталыми конкурентами сомнений уже не было. А вот стоявший возле берега Дракар являлся чересчур значимым объектом, чтобы сознательно его игнорировать. Пожалуй, дорогостоящая лодка являлась даже более выгодной целью. Лишив врагов средства передвижения, мы могли навсегда отпугнуть их от текущей локации. Возможно, работать следовало именно в этом направлении. Слышь, вождь, не торопись. Здесь стоит чужое корыца. Смекаешь? Если мы его ушатаем, Получится эпик вин. Намекни викингам, что надо обогнуть островок и слегка запотеть ради общего дела. В чести ультиматора все перспективы обрисованного мною плана он уловил мгновенно. А вот команде нашего Дракара это объяснить так и не вышло. неписи не подтянем. Они по фиксированному маршруту типа ходят. Следи за этими крабами, отмечай на карте их маршрут. Гляну на дракар, дальше решим. Новый период муторной слежки затянулся минут на 40. Я прилежно отмечал все действия противников, дотошно наносил на карту их актуальное местоположение и, в конце концов, вывел идущих встречным курсом товарищей к цели. Из-за небольшой рощи появились согнутые в три погибели фигурки. Я тут же отправил ультиматору Актуальный вектор движения. После чего, наконец-то, воссоединился с группой поддержки. Как оно? Разделились на три отряда. Два я держал под контролем, еще один где-то севернее. Уровни позорные. Валят преимущественно мелкоту. Нам мобов 30 плюс лезть откровенно боятся. Корабль должен стоять вон там, если не уплыл. На палубе стандартные, пять неписей. Показывай. Мы оставили за спиной продолжавших гоняться за енотами чужаков, совершили короткий марш-бросок и оказались возле стоянки Дракара. Благо, тот за это время никуда не делся. Услужливо, высунувшая свое бледное жало из-за краешка тучи луна, обрисовала перед нами точно такую же картину, что и раньше. Охраны нет. — Сожжем к чертям, да и все! — предложил непривычно молчаливый и злой тушканчок. Закидаем смолой! Подождем, делов-то! Вы что, даже смолу взяли? Есть немного. И стрелы зажигательные у лучников найдутся. Хорошо. Как штурмовать будем? Поинтересовался вождь. Просто добежим всей толпой, закинем на борт ведра, а кто-нибудь их подпалит? Звучит неплохо. Тогда выдвигаемся. Клещу скиньте бодейк, чтобы он в сторонке не прохлаждался. Сейчас! У меня много! «Стой!» — произнес я, ощутив прикосновение новой, свежей и невыразимо пленительной мысли. «Подожди! Чего?» «А что, если мы их посудину захватим? Для личных нужд, так сказать?» Наступило продолжительное молчание, во время которого все члены диверсионной группы старались переварить мою идею. Затем прочно обосновавшийся в нашем коллективе Джонни осторожно уточнил. «Друг!» Ты что, белину где-то здесь нашел? Тихо! Поморщился ультиматор. «Идея здравая! Но хватит ли ресурсов? У этих колонизаторов максимум 15 уровень, сообщил я, страстно желая, чтобы все сказанное мною оказалось правдой. Значит, средний в районе десятки, то есть у каждого викинга по 2000 хитпоинтов. Мне всего пять ударов нужно, чтобы его привалить. «Пять ударов», — пробормотал вождь, обдумывая новые данные. «Пять ударов». «Бобр у тебя нормально танкует?» «Более-менее». «Джонни, а у тебя совершенно случайно ядовитых стрел нет?» «Десять штук». «Так-так-так». «Мы что, реально на викингов полезем?» Вяло удивился Тушканчок. «Они же нас запинают». «Подожди, дай подумать». «Да чего там думать, они же звери!» «Раки, они ленивые, они звери!» «Э, все равно!» «Тихо! Я думаю!» Мыслительный процесс нашего негласного лидера затянулся минуты на две. Но, в конце концов, привел к заранее прогнозируемому финалу. Слишком уж лакомым и сочным кусочком был стоявший возле берега дракар, чтобы пустить его ко дну, даже не попытавшись захватить. Слушайте сюда. Так как основной урон будет вливать клещ, от нас с вами требуется предоставить ему возможность для нанесения 25 ударов своей палкой. Смотрите, как это будет происходить. Для начала. Разработанный вождем план оказался очень четким и очень простым. А его главная идея состояла в том, чтобы разменять жизни всех моих товарищей «На те самые удары копьем. При идеальном варианте развития событий вместе со мной должен был выжить кто-нибудь еще, но по факту это являлось лишь опцией». «Закрываем его до последнего», — подвел итог командирования.